Десять, господи, какой кошмар! И нет, помогите, скорей, ведро. Семьдесят два часа они провели в открытом море, и почти все семьдесят два часа Марджери выворачивала наизнанку. Она забыла и о таинственном красном саквояже, и о том, что у Инет нет паспорта, и о том, что собиралась в ближайшем порту ее уволить. Во всяком случае, насчет увольнения она так и не сказала ей нет ни слова. За все годы работы в школе Марджери не пропустила ни одного дня. Однажды во время войны она была застигнута воздушным налетом и на всю ночь оказалась заперта в общественном убежище. Бомбы падали так близко, что ей казалось, будто они взрываются у нее внутри. В конце концов, нервы ее не выдержали, она начала дрожать и никак не могла остановиться. Она дрожала все сильнее и сильней, и какая-то женщина, Марджери даже знакома с ней не была, желая ее успокоить, крепко обняла ее обеими руками и прижала к себе. И тогда Марджери с ледяной вежливостью попросила, будьте любезны, уберите, пожалуйста, руки. И все вокруг сразу на ту женщину уставились, словно та внушала им самые неприятные опасения. А она поспешила покинуть убежище и больше туда не вернулась. Марджери потом было очень стыдно. Она даже стала мечтать о возможности как-то объясниться с этой женщиной, хотя даже представить себе не могла, как бы ей удалось это сделать. А ведь дело было всего лишь в том, что Марджери никому не желала показать, что может поддаться минутной слабости. Но сейчас, чувствуя себя в этой крошечной каюте, как в ловушке, она от слабости едва мизинцем пошевелить могла. Судно то взмывало вверх, то резко падала вниз. И она вместе с ним то взлетала к потолку, то чуть ли не опускалась на дно морское и понятия не имела, как ей выдержать еще четыре с половиной недели. Ей-богу, думала Марджери, великодушней было бы треснуть меня по башке и оставить валяться без чувств. Уборщик заглядывал раз в день, небрежно шлепал шваброй и поспешно исчезал, ухаживала за ней и нет. Она приносила и уносила ведро, она нашла нужные лекарства, она всячески пыталась развлечь Марджери и со смехом говорила, что никогда в жизни не видела, чтобы человек был способен исторгнуть из себя столько блевотины. И это, пожалуй, даже впечатляет. Она несколько раз предлагала сыграть в карты, но от этого Марджери наотрез отказалась, и она принялась выкладывать пасьян с литер. Марджери сразу стало ясно, что с правилами Иннет обращается, мягко говоря, весьма вольно, хотя ей, видимо, и в голову не приходило, что она сама себя обманывает. И все же Марджери по-прежнему воспринимала Иннет как сущее проклятие. Понять эту женщину было все равно, что пытаться прочесть карту, держа ее вверх ногами. Иннет неслась по жизни так стремительно, словно за ней постоянно кто-то гнался. Даже те вещи, самый смысл которых заключался в приятной медлительности, например, момент просыпания после крепкого ночного сна, она как бы торопливо проглатывала. Спрыгивая с верхней койки, она восклицала «Эх, до да чего хорошо спалось! Просыпайся, Марч! Вставай и сияй!» И участвовала во всех развлечениях палубного общества от уроков вязания до скачек на трех ногах и деревенских танцев. Она постоянно любовалась собственным отражением в чем угодно, даже в обратной стороне ложки, и по-прежнему без болтала. Она говорила, говорила, говорила. Но большую часть времени Марджери была просто не в состоянии ее слушать, поскольку изо всех сил старалась удержать скачущую и кружащуюся каюту на одном месте. «Неужели вы не любите малышей?» – могла, например, спросить Инет. Младенцы вообще были у нее темой номер один. И Марджери со стоном отвечала «Нет и нет, не особенно. Пожалуй, нет». «А разве вам никогда не хочется просто подержать малыша на руках?» «Нет, вряд ли мне этого когда-либо хотелось». «Ой, Мардж, какая же вы смешная!» «Так ведь и о себе-то заботиться достаточно трудно», — думала Марджери. А раньше она даже искренне удивлялась, как это люди при такой жизни решаются еще и детей на свет производить. «Постучите по дереву, Марч, но я уверена, когда-нибудь я нарожаю целую кучу ребятишек». Еще одной характерной чертой Иннет оказалась ее склонность к разнообразным суевериям. Она считала, что всегда следует попытаться помочь человеку или просто так оказать ему добрую услугу. «Во-первых, — говорила она, — самой потом будет приятно». А во-вторых, никогда ведь не знаешь, когда и тебе чья-то помощь потребуется». И тут же принималось рассказывать какие-то запутанные истории о тех, с кем происходили всякие удивительные вещи. Марджери была совершенно уверена, что ничего подобного на самом деле не было и быть не могло. Так она рассказала Марджери о том вдовце, с которым они теперь соседствовали за обеденным столом. «Догадайтесь, Марч, что с ним случилось?» «Не могу и нет». «Понятия не имею». Тогда Иниц с восторгом поведала ей, что этот человек познакомился на корабле с одной милой женщиной, у которой есть маленький сынок. И теперь они собираются пожениться. И лишь о своем муже Иннет почти никогда не упоминала. Она сказала, что зовут его Перс, но из ее немногочисленных и весьма туманных намеков Марджери так и не поняла, никуда этот Перс уехал, никогда он вернется. Однажды, правда, Иннет случайно обмолвилась, что пережила самое большое потрясение своей жизни, увидев какого-то лысого мужчину, ужасно похожего на Перса, из чего Марджери заключила, что муж Иннет должно быть намного ее старше. «И клянусь, этот тип меня преследовал!» – прибавила Иннет. «Кто вас преследовал?» «Ну, тот лысый тип, совсем безволосый!» «Господи, с какой стати какому-то лысому мужчине вас преследовать?» инет не ответила и принялась рыться в сумке, откуда в итоге извлекла крошечный детский башмачок и продолжила его вязать. Просто удивительно, подумала Марджери, как много шерсти уходит на такие вот миниатюрные вещицы и спросила «А этот человек с вами не заговаривал?» «Вы что, Мардж, с чего это ему со мной заговаривать?» «Может, он вас расспрашивал насчет жука?» Насчет жука? С чего это ему меня о каком-то жуке расспрашивать?» В общем, они ходили кругами. В ином случае вполне могла бы возникнуть и неловкая пауза, но возможность того, что Инец умеет долго хранить молчание, была еще более маловероятной, чем возможность сразу по прибытии в Новую Каледонию отыскать золотого жука. Марджери была заключена в весьма тесное пространство с самой разговорчивой женщиной в мире. И тут лайнер в очередной раз сильно качнула, Марджери едва успела склониться над ведром. После того разговора Иннет больше не упоминала о лысом мужчине. А Марджери, вспоминая эту историю, все сильнее убеждалась в том, что тот лысый тип просто пытался приударить за Иннет, поскольку ее исключительно яркая внешность постоянно служила причиной непристойных поползновений со стороны чуть ли не каждого встречного мужчины. Давно уже остался позади опасный Бискайский залив, когда Орион угодил в еще один страшный шторм. Марджери в ужасе проснулась от ощущения, что на нее сыплются кокосовые орехи. Оказалось, что просто сверху падают пожитки инет. И, разумеется, Марджери тут же скрутил очередной, еще более сильный приступ морской болезни. Хотя ей казалось, что сильнее тошнить человека просто не может. Но тело ее, похоже, совершенно вышло из-под контроля и без предупреждения извергало из себя все, даже простую воду. инет сама выстирала ночную рубашку Марджери и, буквально вломившись в прачечную, потребовала, чтобы ей выдали чистые простыни. Затем она позаимствовала в первом классе букет цветов, но это не помогло. Запах рвоты прочно поселился в их каюте, его не мог перебить ни аромат цветов, ни даже кошмарные духи инет Португалия, Испания, Гибралтарский пролив. Переночевав в Гибралтаре, Орион взял курс на Неаполь. Марджери так и не сказала Иннет ни слова насчет увольнения в ближайшем порту. На берег как раз устремилась сама Иннет, наняв лодку. Там ею был куплен их первый арбуз. Мессинский пролив, Стромболи, Наварина. Порт Саиди они снова некоторое время простояли в доке, но Марджери по-прежнему никаких разговоров об увольнении не заводила. А Инит снова отправилась на берег и даже поучилась ездить на верблюде, о чем потом с удовольствием рассказывала. А еще она сказала, что все тамошние жители показывали на нее пальцем, наверняка из-за ее желтых волос. Затем Орион вместе с целым караваном других судов долго полз по Суэцкому каналу, за 16 часов преодолев какие-то жалкие 50 миль. Зато когда они вышли в Красное море, установилась великолепная погода. Иннет каждый день загорала на палубе, и кожа ее вскоре приобрела оттенок поджаренного ореха. В Адене Орион снова встал в док, а Иннет посетила местный рынок и купила себе приемник на батарейках. Вернулась она, глубоко потрясённая увиденным. Запахи и нищета здесь оказались даже хуже, чем в разрушенной войной Англии, а обратно на корабль пассажирам пришлось пробиваться сквозь целое море попрошаек, умоляюще протягивавших к ним руки. Но Марджери чувствовала, что Инет печалит нечто совсем иное. Она вдруг спросила, не знает ли Марджери, что случилось с убийцей Норманом Скиннером. Марджери не знала. В последние несколько недель ее мир съежился до размеров каюты с промокшими от пота простынями и неизбывным ведром. Она едва помнила, что и с ней самой-то происходило, а уж насчет международных событий, и подавно была не в курсе. «Зато я, — сказала Иннет, — сумела все узнать. Оказывается, она раздобыла британскую газету и прочла в ней, что палач, осуществлявший казнь, плохо сделал свою работу». Он ухитрился сломать скинору шею, но до конца его не убил, так что ему пришлось начинать все сначала, вешать новую веревку и так далее. «Они так гнусно все описали», — с отвращением сказала Иннет, словно это была какая-то шутка, и быстро провела рукой по исказившемуся лицу. А еще, прибавила она, ей стало известно, какие ужасные законы царят в Новой Каледонии. У них там, оказывается, есть гильотина, и они до сих пор отрубают людям голову. «Это неправильно, недопустимо», – твердила она, нервно меря шагами крошечную каюту. «Так нельзя». «И нет, то, что они используют гильотину, совсем не значит, что нам нельзя туда поехать. А в Америке используют электрический стул, а у нас виселицу». Однако же все это не мешает людям путешествовать. Еще пять дней ушло на то, чтобы добраться из Адана в Коломбо. По случаю пересечения Меридиана на верхней палубе были устроены спортивные игры и маскарад. Инет прицепила себе русалочий хвост толщиной с обе ее ноги, который тяжело волочился сзади, а потом заняла первое место в соревновании «Мисс Хорошенькие Ножки». Но прежде, разумеется, хвост свой сняла. И выиграла главный приз, украшенный логотипом судна. А Марджери все торчало в тесной каюте, поддерживая свое бренное тело подсушенными бисквитами и водой и пытаясь читать книги про жуков. При этом ей по-прежнему не давали покоя кое-какие вопросы, касавшиеся инет, и до сих пор невыясненные. Первое. Инит продолжала вязать из шерсти разные крохотные вещички, годные разве что какому-нибудь эльфу или гному. А когда Марджери спросила, почему она не вяжет вещей нормального размера, она сказала, что у нее не хватает мастерства. Второе. Несмотря на все бесконечные разговоры о поисках золотого жука, Инит вряд ли была по-настоящему заинтересована в том, чтобы действительно его найти. Когда Марджери принялась подробно описывать ей этого жука, Она начала зевать, а потом сказала «Трудно, наверное, будет выследить это золотое насекомое». И тут же спросила «Мардж, вам не кажется, что я толстею?» И потом Марджери до сих пор так и не услышала от нее ни одного французского слова, если не считать ее дурацкого «боншур». Третье. На ее таинственном саквояже красовались инициалы «НК», но к «Инет-Притти» они явно отношения не имели. Марджери, правда, видела эти инициалы лишь однажды. В следующий раз, когда ей захотелось повнимательней их разглядеть, они оказались залеплены пластырем. Четвертое. Инет не всегда ночевала в каюте и говорила, что танцевала до утра. Впрочем, ее отсутствие имело свои плюсы. В такие ночи Марджери была избавлена от ее храпа. Пятое. Но сильнее всего тревожило Марджери то, что Инет, похоже, была слегка сдвинута на теме убийства. «А это для чего?» – спросила она однажды, вытаскивая из гладстоновского саквояжа Марджери бутылку с этанолом. «Это очень ядовитое вещество. Пожалуйста, поставьте бутылку на место». Но Иннет не только не поставила бутылку на место, но и принялась изучать этикетку, так близко поднеся ее к глазам, словно плохо видела. «Но для чего вам это вещество? Как оно действует?» «Оно убивает жука». «Убивает?» «Ну да. Вы помещаете жука в ботанизирку и добавляете туда несколько капель этанола». От собственных слов Марджори вдруг почему-то стало не по себе. «Пожалуйста, инет осторожней. В этой бутылке весь мой запас этанола, а этанол – яд весьма сильный». Иннет моментально сунула бутылку обратно в саквояж, словно та прямо у нее в руках начала менять форму и испуганно пролепетала. «Я и не знала, что вам этого жука убивать придется». Ну, разумеется, его придется убить. Как же иначе его потом идентифицировать? Но его же можно держать живым, например, в спичечном коробке. В спичечном коробке он не выживет. И поймите, нет. наша цель в том, чтобы собранные образцы были мертвы. Идентифицировать живых жуков невозможно. Но почему? Жуку вроде бы полагается быть живым. В этом его суть. Да, но нам же неизвестно, к какой разновидности жесткокрылых следует отнести того или иного живого жука. Для этого его необходимо сперва умертвить, а потом идентифицировать. Ведь порой различия между жуками минимальные, их только в микроскопе можно разглядеть. Это могут быть, например, несколько крошечных волосков на лапках или, скажем, иная форма гениталей. Вы рассматриваете в микроскоп их пиписьки? Неужели они у них есть? «Конечно, есть. И у всех разные, причем мужские особи прячут их внутри тела». «Но это они правильно делают», — заметила Инет и прибавила. «Тем более их надо в живых оставлять». «Инет, вы только представьте себе, если бы все представители земной фауны, имеющиеся в музее естественной истории, были оставлены в живых, какой там царил бы хаос? Это был бы не музей, а какой-то безумный зоопарк». Повсюду шныряли бы разнообразные твари, и люди были бы просто не в состоянии в них разобраться и решить, кто есть кто. И было бы невозможно установить, существует ли в живой природе то или иное животное или уже нет. Вообще-то мне в зоопарке бывать очень даже нравится – Я даже Перса как-то туда водила. Мы с ним смотрели, как шимпанзе устроили себе чайную вечеринку. А потом эти шимпе взобрались на стол и разбросали остатки еды по всей клетке. Перс так смеялся. Просто остановиться не мог. Да, это был хороший денек. Инид вдруг как-то странно примолкла, глядя в пространство. А Марджери история с шимпанзе показалась сущим безобразием. Потом Инид вдруг спросила. «Значит, жук...» «Попросту задыхается в этой вот склянке? Когда вы туда этанола капнете, так да? Ну скажите, ему бывает больно?» «Что?» «Ему бывает больно? Жуку? Он что-то чувствует? Ожог? Удушье?» «Думаю, нет. Этанол ведь очень быстро действует. Это самый гуманный способ убийства. Вот как? И это быстрее, чем повешение?» Инит прямо-таки всю передернула и она не сумела это скрыть. «В общем, я этого делать и не буду. Я, если хотите знать, считаю, что поступать так нехорошо. Неправильно». А между тем была уже середина ноября. Они три недели провели в море, и оставалось всего две, когда Марджери, проснувшись утром, вдруг поняла, что в ее самочувствии произошли серьезные перемены. Во-первых, ей ужасно хотелось пить, и не просто смочить горло, сделав несколько глотков воды. Нет, ее терзала самая настоящая, свирепая жажда, точно путника в пустыне. Инит, опять вернувшаяся очень поздно, еще спала, распластавшись на верхней койке, и Марджери, наклонившись над раковиной, стала взахлёб пить прямо из-под крана. Взять стакан она и не подумала. Во-вторых, утолив жажду, она почувствовала страшный голод. Голод набросился на нее, ударив в живот с силой товарника, И она принялась поспешно одеваться, боясь опоздать к завтраку. Голод – самое яркое выражение пробудившейся надежды, и Марджери в то утро ела так, словно поглощение пищи, стало ее новой работой. Яйца, бекон, хлеб с маслом, бобы, сосиски и несколько чашек горячего чая. Она промокала губы салфеткой лишь для того, чтобы воткнуть вилку в очередную сосиску. И еще, и еще. Насытившись, она неровной походкой выбралась на палубу и рухнула в желтый шезлонг, чувствуя приятное тепло утреннего солнца и любуясь морем. Никогда еще она не видела такой синевы. Темно-синяя вода веером вылетала из-под носа корабля, образуя кудрявые завитки, украшенные белыми гребешками липкой пены. Эти маленькие волны, словно играя, нагоняли друг друга и сливались в более мощную невысокую волну. Вдруг целый косяк серебристых рыбок выпрыгнул из воды и пролетел по воздуху несколько метров, словно птицы небесные. А ведь там, дома, подумала Марджери, люди, сейчас одевшись потеплее, выстаивают длинные очереди за полагающимся по карточкам чаем и сахаром. Потом она слегка задремала и проснулась от ощущения, что кто-то за ней наблюдает, но, оглядевшись, никого поблизости не заметила. Ближе к полудню она разыскала инет. Та сидела возле бассейна в своем тигровом бикини, окруженная новыми друзьями, и они вместе пошли на ланч. И снова Марджери с волчьим аппетитом набросилась на еду. То же самое было и во время чая, и во время обеда. После обеда Марджери вернулась на палубу, чтобы полюбоваться закатом, и смотрела на садившееся солнце до тех пор, пока на длине горизонта не остался лишь его тонкий сегмент. Потом солнце скрылось совсем, и в небе словно взорвались сверкающие изумрудные тона. Эта вспышка зеленого света длилась недолго, и если бы Марджери собственными глазами не видела это чудо, она бы ни за что не поверила, что такое и впрямь возможно. О! Выдохнула она в восторге. «Как я вас понимаю», — согласилась с ней сидевшая рядом женщина в шляпе. «Но разве жизнь не прекрасна?» Итак, Марджери выдержала целый месяц в обществе и нет притти, и осталась жива. Ей, правда, удалось заполнить всего несколько страничек в своем дневнике, ибо она была так больна, как не болела, кажется, никогда в жизни. Зато она находилась уже почти в южном полушарии — хотя и сама не ожидала что окажется на это способна и она уже видела такие вещи, о каких никогда раньше даже не слышала каких даже представить себе не могла пожалуй у нее еще и с этой ассистенткой все может сложиться но как оказалось у иннет в рукаве был припрятан еще один сюрприз 11. нечто весьма подозрительное И все-таки эта блондинка ему не нравилась. Не доверял он ей. Дело даже не в том, что она заняла его место. Просто он всегда с первого взгляда чуял ловкачей и обманщиков. На корабле он старался все время следить за ней, и она даже порой вдруг останавливалась и оборачивалась, словно чувствуя, что кто-то ходит за ней по пятам. Но никаких улик она не оставляла, в отличие от мисс Бенсон. Мундик даже отвел для нее в своем блокноте отдельную страничку, но пока что там было записано только ее имя нет Притти. Он, впрочем, сильно сомневался, что это ее настоящее имя. Несколько дней он вполне успешно прятался в своем тайном убежище. Еды у него, правда, не было никакой, но обходиться без еды он привык. В Бирме ему порой доводилось неделями жить за счет горстки риса, и не белого, а желтого. Точнее, грязного, в котором так и кешел долгоносик. На Арионе было куда проще и в смысле питьевой воды. Когда ему хотелось пить, он выползал из-под брезента и пил прямо в машинном отделении из-под крана. К сожалению, его вскоре все же обнаружили двое машинистов, и он уже было решил, что все кончено, и даже попытался сбежать, но оказалось, что даже после пяти лет свободы он все еще слишком слаб. Машинисты легко нагнали его, притащили обратно и пригрозили. Между прочим, за это запросто можно и в тюрьму сесть. Не драться же с ними, подумал он. Хоть и попытался нанести удар первым, только кулак его до цели не долетел. И он сразу догадался, что этот парень тоже из бывших военнопленных. После войны такое часто случалось. Ему ничего не стоило понять, кто был в плену, а кто не был. И те, кто в плену не побывал, Смотрели на бывших пленных сверху вниз, словно и настоящими мужчинами их не считали. И такое тоже после войны часто случалось. Машинисты отошли в сторону, решая, как с ним поступить. Мундик слышал, как они спорили. Один предлагал немедленно его сдать, но второй постарше возразил «Нет, я этого не сделаю. Ты только посмотри на него. Ты ведь слышал о лагерях? Знаешь, сколько там пленных погибло? Это же преступление, что их бросили». Небось решили, пусть выживают как могут. И тогда тот, что хотел выдать Мундика, ушел, а второй подошел к нему и сказал, что все нормально, никто на него не донесет и на берег не ссадит. Но он должен быть очень осторожным и все время прятаться, тогда никакой беды с ним не случится. И он протянул Мундику обе руки, словно тот был перепуганным, загнанным в угол псом потом этот машинист принес ему немного еды и мундик попросил его принести еще мыло и бритву чтобы побрить голову и все это он получил а также чистую рубашку в придачу и кое какие остатки с матросского камбуза а ночью они иногда играли в карты но ни о чем не разговаривали а вскоре тот машинист сказал что у него есть на примете пустая каюта и мундик мог бы там ночевать и если он будет по прежнему осторожно вести себя то никто ни о чем так и не узнает. В общем, Мундик перебрался в эту каюту, и там была узенькая койка и столик, и он сразу выложил на этот столик свой блокнот и карту Новой Каледонии. А когда приходили уборщики, говорил, что является частным детективом, работающим под прикрытием, так что пусть они лучше помалкивают, ему лишние неприятности не нужны. И уборщики, взяв швабру на караул, говорили «Да, сэр», словно он, Мундик, и впрямь «Важная персона». Впервые в жизни у него была своя собственная комната. Ребенком он жил вместе с матерью, и спали они на одной кровати. Просто он на одной стороне, а она на другой. Впрочем, когда он стал слишком большим, мать перебралась на раскладное кресло. Иной раз в лагере, заметив кого-то из пленных, скорчившегося в уголке без движения, он говорил себе, «Этот человек не мертв. Это просто моя мать свернулась клубком на своем кресле». И скоро наступит утро, и мать, протянув ему раскуренную сигарету, скажет «Вставай, сынок, вот и новый день наступил». Ему становилось легче, когда с помощью таких воспоминаний он заставлял себя отвлечься от окружающей действительности. Проведя на корабле недели две, Мундик почувствовал, что значительно окреп. Он старался выходить из каюты только в те часы, когда это было безопасно и понемногу собирал вещи, чтобы взять их с собой в Новую Каледонию. Однажды даже украл чей-то рюкзак, а в другой раз – чье-то желтое полотенце, панаму и темные очки. Но это скорее в качестве сувениров. Все это он записывал в свой блокнот. Как и то, что ел. Когда Орион Вада не встал в док, Мундик нанял лодку и отправился на берег вслед за той подозрительной блондинкой, уверенной, что за ней необходимо присматривать. Он видел, что блондинка прямиком направилась в отель Роял, Да так лихо взбежала по ступенькам на крыльцо, словно была давнешней тамошней постоялицей, а потом взяла в лобби целую кипу британских газет и стала внимательно их просматривать, нервно перелистывая страницы. Казалось, она надеется обнаружить там что-то важное. Просмотрев газеты, она еще некоторое время посидела в глубокой задумчивости, но тут к ней подошел портье и спросил, неугодно ли ей пройти к выходу, и сам проводил ее на крыльцо. Затем блондинка отправилась на Аденский рынок и купила там дешевый радиоприемник. И Мундик сразу понял, ого, это уже нечто подозрительное. Но что именно происходит, он, конечно, догадаться не мог, и решил просто написать все факты в свой блокнот. Но пока он этот блокнот доставал, пока записывал, блондинке удалось весьма ловко от него ускользнуть, и он совершенно растерялся и перестал понимать, где находится. Он вдруг почувствовал себя невероятно одиноким в этом незнакомом переулке. Ему казалось, что на него отовсюду смотрят тысячи глаз, а из-за занавесок на него указывают тысячи рук. И тогда он бросился бежать, но никуда убежать не смог. Перед глазами у него были лица пленных из лагеря сан и больше ничего. Он уже не мог сказать, то ли он еще в лагере, то ли уже на свободе, пока, наконец, не догадался вытащить свой паспорт, хорошенько всмотреться в фотографию и сказать себе «Я же теперь свободный человек. Я свободен». Но сегодня выдался хороший день. Мундик вышел на палубу и просто счастью своему поверить не мог. Мисс Бенсон спала в шезлонге, а рядом не было никакой блондинки. Мундик наблюдал за ней, притаившись в темном уголке, где она никак не могла бы его заметить. И в душе у него царило странное ощущение полной пустоты, ни мыслей, ни чувств и удивительного покоя. Он вдруг подумал, хорошо бы всю жизнь прожить вот так. И еще долго стоял там, просто наблюдая за спящей мисс Бенсон.